Глава 5. Хаким и семья. Ты, мой дед, как и писала дочь, однажды перед его домом появилась внучка Хакима и с порога начала задавать вопросы. Похоже, она с подозрением относилась к старику. Исходя из рассказа, дочь Хакима принудительно отправила внучку сюда. Похоже, она сказала: "Раз так любишь махать мечом, отправляйся к дедушке". Только для него это будет просто детский лепет. Он слышиф это, старик призадумался. Ну, тут дочь не была не права. Внучка, которая была ещё слишком слаба, чтобы скреститься с дедом Мечи. Хотя на словах всё было иначе. Похоже, которая верила в свои навыки. А девочки, обладающие талантом, так и сочилась самоуверенностью. Хаким не сам повидал много такой молодёжи. Всё прекрасно понимал. Сам Хаким не обладал никаким талантом, и такие его часто гоняли. Но когда он развил свои навыки, перебил их всех до последнего. В общем, таких самодовольных юнцов Хаким знавал на собственном опыте. Должно быть, Котору, увидев старика, решила, что он ничего особенного из себя не представляет. Внешне Хаким ничем не выделялся, а обычный старик. Он был силен, но по виду уступал молодежи. Самого его это не волновало. Хакима недооценивали и презирали, но это его даже не слило. Проблема была в том, что Которо вряд ли восстановится, если проиграет столь презираемому человеку. Хорошо иметь веру в собственные способности, но если её слишком раздуть, ошибка уже не позволит вновь подняться на ноги. В окружении Хакима таких людей хватало. Неважно, хвалили ли их, одна оплошность могла стоить им веры в собственные силы, они больше не могли держать меч. Хаким слишком часто видел таких людей. Тоже могло относиться и к Атори. И всё же его дочь решила: "Нет, скорее всего, его дочь разожгла дугу девочкам. И теперь надеялась, что проиграв, та уныние вернется домой. Дочь Хакима совсем не интересовалась боевыми искусствами. Она была обычным человеком. Но под влиянием той среды, в которой вращался Хаким, несмотря на ее внешний вид, она стала довольно коварна. Хотя не настолько, как сам Хаким. Она могла заглядывать в человеческие сердца и манипулировать людьми, добиваясь того, что ей было нужно. Такой у нее был необычный талант. И она не давала другим его разглядеть. И похоже, Котора тоже купилась на обман матери. Так всё и было. Котора хотела сразиться с Хакимом. Точно думала, что если сразится и победит, мать её признает. Хаким решил попробовать поговорить с девочкой. «Так ты, дочка Памела, как там это бестия поживает?» От вопроса Хакима девочка совсем погрустнела. «Ну точно, дед, матушка в порядке». «Ммм, бестия?» «Со мной она жестока, но обычно она благовоспитанная дама». Услышав ответ, Хаким пришёл к пониманию, как он и предполагал, которые его дочь Памела были не в ладах. К тому же дочь умело скрывала свою натуру. «Только послушайте, её назвали благовоспитанной. У неё хватало способностей и знаний вести себя так. Но свой дурной характер она унаследовала от старикам». Скрывала ли она его или не могла выпустить, чтобы содбиться в твой образ благопристойной дома. Но Хаким полагал, что всё разом. Его дочь могла противостоять любому. Но в отличие от отца, она знала, когда стоит применять силу. Если это мне было необходимостью, она могла посадить любые семена в человеческом сердце. И всё же что тогда по поводу которого? Хаким не помнил, чтобы дочь его часто о чём-то просила. Девчонка была сообразительной, Она ещё в детстве поняла, что Хаким не сможет жить, как обычные люди. Поэтому и не просила его ни о чём. Так что это, скорее всего, даже впервые. Его просили подправить характер внучки, только делать этого он не хотел. Да и неважно, сможет ли вообще. Помэла прекрасно знала характер отца. «Если не выйдет, то не выйдет». Раздумывая об этом, Хаким первым делом сказал Катуре. «На и хорошо. Так ты пришла сразиться со мной. Так что, за дело?» Девочка уставилась на старика. "Правда? Должно быть, подумала, что дед старый и без подготовки ему будет непросто". Видя её наскось, он бесстрашно рассмеялся. "Недооцениваешь, потому что я старик? Это ведь поединок. Мне интересно драться, на интерес. Сделаем в ставке. Хочешь чего?" "На что?" готова без запинки ответила. "Если я выиграю, замолвишь за меня словечко перед матушкой. Скажешь, которая прекрасная мечница". И не обязанны исполнять роль дочери аристократа. Вот в чём заключался их конфликт с помылой. Хаким кивнул, который в ответ: "По рукам. А если выиграю я, так, будешь сегодня готовить. Идёт?" "Уверен. Я это прошу куда больше." "Да, и не волнуйся о несразмерности. Яс, наши желания имеют одинаковый. А теперь в бой. Ничего что здесь. Да, полагаюсь на тебя." Вот так и начался бой между хакимами, который В итоге девочка вообще ничего не смогла сделать, так что ей пришлось готовить. Чтобы приготовить ужин здесь в горах, не получится просто взять еду из дома. Ведь здесь нет какого-то склада для хранения ингредиентов. Надо идти охотиться на орка или ещё какую-то добычу. Разделать ей и приготовить – очень хлопотное дело. После победы Хаким просветил девочку по этому поводу. Будучи честной, она поняла, что ничего другого не остаётся. Так что отправилась в лес на охоту. Он слегка волновался за которую, ведь она была его внучкой. Но она смогла своими силами добраться до его хижины. С парочкой сильных монстров она справиться должно. По возможности хотелось бы горного орка, но было слишком жестоко просить её о таком. Какое-то время спустя, которая вернулась. На горного орка можно было не рассчитывать. Её добычей стала единственная мышь. Навыки владения мечом у неё были довольно неплохие, а вот навыков жизни не было вовсе. И всё же, не убивая монстров, она добралась до этого места. Хаким спросил, как же так? И девочка виновато ответила. Малтушка довела до источника, к которому монстры не подходят, призналась она, понурив голову. Помало точно избаловала девчонку. Она не просто прислала её сюда, чтобы девочка отказалась от фехтования, она предлагала делать с ней всё, что душе угодно. Ну и ладно. Сегодня хватит и этого. Навсегда, знаешь ли, которая Хочешь, чтобы я тебя обучал? Обучал? Меня не победить. Ты уже поняла, что я куда сильнее тебя. И я передам тебе свои навыки. Так как? П Правда? Правда. Но тренировки у меня суровые. Никто ещё и полугода не выдержал. Но если есть желание, я могу. Которая приняла решение. Она обучалась с техником Хакимом и становилась сильнее. Хотя это была его дорогая внучка, так что хладко она слабел. Она просто могла всё бросить. Множество раз девочка собиралась домой, говорила, что всё бросает. И тогда Хаким пользовался именем матери. Тамаэлла будет рада, говорил он, и для так будет лучше и для Тамаэллы тоже. После чего девочка уже не могла отступить. Мать ей много всего наговорила. Так что такая реакция очень забавляла старика. Хаким и сам не заметил, как сильно успел полюбить девочку. Так они и жили, пока не появился Джон с другом. Хакима очень возбудил их рассказ, но он и подумать не мог, что внучка будет подслушивать. Не очень хорошо вышло. Если это было правдой, то мир поглотил огонь войны. И там важно уметь владеть мечом. За битвой будет следовать битва. Он не хотел, чтобы это поглотило его внучку. Хаким сам удивился, когда понял это. Поэтому, когда Джон заснул, он подошел к Которе и сказал... что когда всё закончится, она вернётся к помылям. Если парень сказал правду, то там будет самое безопасное место. К тому же, Джон ни слова не сказал о семье Хакима. Возможно, он просто не знал, но у Хакима, которого знал Джон, была семья. У будущего Хакима не было семьи. Значит, все они погибли. И это пугало. Он думал просто жить, отказавшись от семьи. И теперь он осознал, что эта мысль, что его семья где-то ждёт, бессознательно поддерживала его. Он собирался убедить Катору. Он правда старался. Однако девочка его не слушала. Джон уже победил. Голова Хакима была забита ненужными мыслями. Всё решится завтра. Если он победит, считай, истории Джона не было. А если проиграет, всё изменится. Все эти дни необычное чувство одновременно было страшно и радостно. Завтра всё решится. Погружённый в мысли, он лёг спать. Он решил больше не доставать Катору. Она была такой же, как старики по мэлу. Если что-то решит, её уже будет не переубедить. Такая уж у них была дурная кровь. И всё же он был счастлив. Впервые за долгие годы Хаким спокойно заснул.